Глава десятая. Нож к горлу. Детятева посторонилась, и в перевязочную зашла Сонька. Одета она была, как и большинство женщин из ссыльно-каторжных, в серое. Пальто, толстый платок, из-под которого виднелась лишь часть лица, и даже, кажется, само лицо все было серым. И серая же шаль, в которую посетительница бережно кутала левую руку. Как сказали Лансбергу, рука у Соньки начала сохнуть после длительного ношения тяжелых кандалов. «Гуден морген, герр Посетительница словно в нерешительности остановилась у порога. И продолжила тоже по-немецки, «Спасибо, что согласились принять меня и выслушать мою просьбу, мой господин». «Не угодно ли вам снять пальто, мадам? Олюшка, помоги!» «Данки!» Посетительница проворно скинула пальто на руки Ольги Владимировны, отвернувшись от Ландсберга, украдкой глянула в небольшое зеркало на стене, снова приладила на левую руку шаль и только потом подошла к столу. — Не угодно ли присесть, мадам? — Данке. — Мадам, вы можете не утруждать себя, говоря по-немецки. Присаживаясь вслед за нежданной гостьей, предложил Ландсберг. — Я полагала, что каждому приятно слышать родную речь, — тут же возразила Сонька. К тому же я свободно говорю и по-немецки, и французский знаю. Польский, разумеется. Могу объясниться на английском. Хуже на испанском, если угодно. Это мне не в тягость, уверяю вас. Мадам, мои предки так давно поселились в России, что вряд ли я вправе считать немецкий язык родным. Чуть поморщился Лансберг. Я о ваших способностях, в том числе и к языкам, я наслышан. Однако, полагаю, вас привело ко мне отнюдь не это, не так ли? Прошу вас по возможности короче изложить ваше дело. Времени у меня нынче мало». Говоря это, Ландсберг пристально всматривался в лицо своей собеседницы, с трудом находя в нем отблески эффектной и даже красивой дамы, запечатленной не столь уж давно на страницах многих европейских газет и обложках журналов. «Да, пожалуй, литератор Чехов прав». Есть в ее лице что-то мышиное. И не только в лице, пожалуй, думал Ландсберг. Сами манеры, тоже какие-то суетливые, как у осмелившейся выскочить из-под пола мышки. Боже, как безжалостно время! Как понятны все эти женские страдания у зеркала! Что, Герландсберг, совсем старухой выгляжу? Словно прочитав его мысли, вскинулась посетительница рывком сдернула с головы наброшенный платок встряхнула головой и на свет явилась хоть и несколько помятая но все же тщательно уложенная прическа блеснули камешки в длинных сережках увы это так что вы мадам ландберг чуть смутился кашлянул а мышка то оказалась с коготками да и была ли эта женщина мышкой спрыгающей у носа бородавкой со старушитьей остреньким подбородком Сейчас напротив него сидела, кажется, если не та самая дама полусвета с фотографией, то весьма близкое ей подобие. «Да, вы правы, время безжалостно», — вновь начала превращаться в серую мышь-посетительница. «Но не станем попусту отвлекаться. Времени у нас действительно мало. Мой Богданов, мой друг, сегодня, кажется, оставил меня своим назойливым вниманием». Чему, должна признаться, в немалой степени поспособствовала водка, настоянная на табачных листьях. Но он может проснуться и раньше ожиданий. А проснувшись, тут же побежит сюда. Надеюсь, ваши люди там, на крыльце, не побоятся остановить его, ежели Богданов вдруг решит ворваться сюда. Я, конечно, просила и умоляла его не обременять ваш дом своими визитами, но... Я тоже надеюсь, на это кивнул Ландсберг. Итак, мадам... Мой разговор приватен до чрезвычайности. Сонька покосилась на все еще стоящую у дверей Ольгу Владимировну. — Ради бога, простите, сударыня, но не в ваших интересах знать истинную цель моего визита к вашему супругу. Да и я буду чувствовать себя скованной в вашем присутствии. Позвольте побеседовать с вашим супругом наедине. Дитятева поджала губы, взглянула в лицо Карла, но тот сделал успокаивающий жест. «Не волнуйся, мол, все будет хорошо». «Итак, мадам», — повторил Ландсберг, когда дверь за супругой закрылась. «Я слушаю вас. Полагаю, что вы много слышали обо мне в последнее время, господин Ландсберг, и знаете то, что я недавно вернулась на Сахалин из Владивостока, куда мне было разрешено выехать после полного отбытия назначенного судом наказания. И наверняка вы, как и многие другие, ломаете голову, Зачем эта ужасная женщина добровольно вернулась на проклятый богом и людьми остров? Уверяю вас, мадам, у меня хватает своих дел и забот. И мне, признаться, доселе не были интересны ни ваши отъезды, ни возвращения, ни мотивы всего этого. Переходите, наконец, к вашему делу. Терпение, господин Лансберг. терпение. То, что я начала рассказывать, имеет к моему делу самое прямое отношение и без некоторых пояснений и предисловий вы не сможете ни понять, ни принять предложение, которое я к вам имею. Итак, полтора года назад, почти счастливая, я покинула этот остров и отправилась во Владивосток, где намеревалась немного пожить инкогнито, отдохнуть от всех этих каторжных впечатлений, если угодно. А отдохнувши, отправиться дальше в Европейскую Россию. Мое предписание запрещает жить лишь в столицах, да еще в двух-трех окраинных городишках, куда, признаться, меня совершенно и не тянет. Но паспорт, проклятый паспорт с поистине Каиновой печатью, крестьянка из ссыльно-каторжных. Прибавьте к этому мое еврейское происхождение и общую известность. Во Владивостокских гостиницах для Софьи Блюфштейн не оказалось свободных номеров. Мне едва не смеялись в лицо, объявляя это. Я попыталась снять домик или квартирку, но домовладельцы, едва взглянув на паспорт, с насмешками советовали мне идти селиться за черту оседлости. К евреям. Куда-то на окраину города. Сочувствую, мадам. Погодите, Герландсберг. Попытка поселиться в гостинице Инкогнита была тут же пресечена местной полицией. Меня свели в участок и предупредили, что жить мне предстоит только под надзором полиции, и никакая анонимность допущена быть не может. Может быть, вы думаете, Герландсберг, что мне были рады в окраинных еврейских кварталах и местечках? Толстые жидовки встретили меня там еще хуже, чем русские хамы в фишенебельных отелях. Они визжали и брызгали слюной, что не допустят, чтобы где-то по соседству от их приличных домов обитала всякая воровка и дрянь. Грозили выдергать волосы, выцарапать глаза, побить все окна, коли я буду упорствовать. Тайный агент полиции, который не очень-то и скрывал свое назойливое присутствие, ухмылялся и не сделал ничего, чтобы я выполнила их неже полицейское предписание. Верите ли, сударь, дошло до того, что я была вынуждена искать защиту от агрессивных соотечественников в полиции? Я? Я, которая их всегда как хотела, таки...» Рука посетительницы сжалась в кулачок, побелела в суставах, серьги качнулись и мелко-мелко задрожали. Ландсберг при всей своей выдержке сидел как на иголках. Мысли в голове мелькали короткие, как телеграфные депеши. Сошла с ума? Зачем она мне все это рассказывает? Куда она клонит? Посетительница успокоилась так же внезапно, как и пришла в неистовство. Серги перестали дрожать и стрелять лучиками света. Прозвучал короткий, даже кокетливый, как показалось Лансбергу смешок. — А вы говорите «свобода». После многочисленных мытарств... Мне порекомендовали покинуть город Владивосток и определиться на жительство куда-нибудь подалее. Например, в Иман. Есть такой поселок в приморском краю Герландсберг. Там я действительно подобных сцен больше не испытывала. Мадам, я все же решительно не понимаю. Сейчас. Я уже почти закончила свое вступление, господин Ландсберг. Финал уже близок. Итак, я оказалась в Имане, чем-то напоминающем мне наш Сахалин. Кругом нищета, поголовное пьянство, ежедневные драки, поножовщина. В лавку сходить и то было страшно, поверьте. И полицейский надзор на все это. Ночь, полночь в дверь колотят, открывай. Желаем, мол, убедиться, что поднадзорное на месте. Убьют кого, ограбят в поселке. Полиция тотчас ко мне. Обыск, допрос. Не имею ли отношения к сему? Сонька помолчала. С еле слышным стоном побаюкала левую закутанную в шаль руку и неожиданно сменила тему. «Имейте в виду, Герландсберг, вас ведь ждет то же самое. Вы ведь тоже хоть нынче и человек свободного состояния, однако с Сахалина уезжать не торопитесь, не так ли?» «Да-да, милостивый государь, и надзор, и злоба соседей, и презрение к бывшему каторжнику. Вот разве что в еврейские кварталы вас жить не сошлют, ха-ха-ха». Ландсберг встал, вновь оперся руками об стол, откашлялся. «Мадам, я вижу полную бесцельность нашей с вами встречи. Чисто по-человечески не могу вам не сочувствовать, однако смею напомнить, что в своих несчастьях винить вам надобно на только себя, свою прошлую жизнь». «Сядьте, сударь!» — в голосе посетительницы зазвенел металл. «Сядьте! Сейчас вы узнаете, зачем я к вам пришла!» Дождавшись, пока Ландсберг, помедлив, все же сел, Сонька уже почти спокойно сообщила. «Мне требуется сменка, сударь. Это единственная для меня возможность тихо и покойно дожить отпущенные Богом годы. У меня в Харькове, знаете ли, две дочери взрослые остались? Да-да, в летнем театре в труппе у Серафимовича состоят. Актерки. Последний раз я видела их Бог знает сколько лет назад со всем малышками. Я им писала несколько раз». Ответов, разумеется, нет. Либо письма перехвачены полицией, либо барышни и вправду стыдятся такой матери, российской знаменитости. Они сами не пишут. Есть добрая душа иногда сообщает мне весточки о близких людях. Я хочу поехать к ним, все объяснить, увести их куда-нибудь подальше от России. Они поймут, я уверена. И вы мне должны помочь, господин Лансберг. Вы единственный на Сахалине человек, который может мне помочь. «Неужто вы откажете мне?» Про сменку или каторжанскую свадьбу Ландсберг, разумеется, знал во всех подробностях. В том числе и из первых рук. Именно такого сменщика однажды порекомендовал ему взять к себе на службу приказчиком Михаила Карпов. Да, все это ему хорошо знакомо. Но о какой сменке, говорит Сонька, уже освобожденная от наказания? Женщина свободного состояния. Та не стала долго томить, легко объяснила, какой помощи ожидает от Ландсберга. «Вы, сударь-коммерсант, часто по торговым делам и во Владивостоке бываете, и до Японии слыхала добирались». «Ну, Япония мне без интереса. А вот во Владивостоке, сударь мой, я успела отыскать тамошнее благотворительное общество презрения вдов и сирот». «Визит туда нанесла под именем баронессы фон Дитрих. Да, ради дела пришлось тряхнуть стариной». Пожертвовав вдовам и сиротам малую талику денег, я раздобыла список интересных мне вдов, а затем и свой реестрик составила, попросив аттестовать мне несчастных. Этот реестрик я вам сей же час предоставлю, господин Лансберг. Посетительница ловко вытянула откуда-то из-под на левой руке свернутый лист бумаги, положила перед собой на стол и даже погладила здоровой рукой. «Моя настоятельная просьба к вам, сударь, такова». Нынче же, с началом навигации и каботажного плавания, поехать в город Владивосток, встретиться со значенными в моем списке дамами и уговорить одну из них перебраться на Сахалин и остаться здесь под моим именем. Однако, — Лансберг откинулся на спинку стула и в изумлении качнул головой. Сонька, словно не замечая произведенного эффекта, деловито продолжила. Да, чуть не забыла. Все они православного вероисповедания и очень набожны. Поэтому я воспользовалась визитом во Владивосток епископа Камчатского, Курильского, Благовещенского и Приморского Евсевия. Владыка, как вы наверняка слыхали, прибыл во Владивосток 7 марта 1899 года и месяц спустя был возведен в Сан-Архиепископа. Я пала к его ногам и получила благословение на переход в православие. Так что трудностей у моей сменщицы с отправлением обрядов на Сахалине не предвидится. Пусть только сменщица держится подальше от госпожи Таскиной, супруги главного тюремного надзирателя. Та выразила пожелание стать моей восприемницей при крещении и, может, при случае не узнать своей крестницы. Впрочем, это наверняка можно легко устроить, не так ли, господин Ландсберг?» Потрясенный цинизмом услышанного, Карл долго молчал. «Сударь, вы, кажется, торопили меня с изложением дела», насмешливо заговорила Сонька. Торопили, а сами молчите, словно язык проглотили. Только не вздумайте изображать тут негодование и благородство. Я, милостивый государь, вашу историю еще на воле во всех российских газетах читала. Двух невинных стариков зарезали в Санкт-Петербурге, зато и в каторгу попали. То, что настоятельно прошу вас сделать, ни низко и не ни подло. И уж вряд ли более противоречит понятиям «офицерской чести», нежели убийство вашего благодетеля и его прислуги. Молчите. В таком случае позвольте резюмировать. Только прежде. Сонька резко встала с места, быстро подошла к двери в акушерскую и распахнула ее, желая проверить, не подслушивает ли кто. Ольга Владимировна стояла у дальнего окна и нервно ломала пальцы. Удовлетворенная увиденным Сонька сделала ей успокаивающий жест и снова плотно прикрыла дверь. «Так вот, господин Лансберг. Извольте взглянуть на мое дело разумно и взвешенно. Помогая мне, вы никому не сделаете зла и подлости. Никому. Несчастная вдова получит от вас крупную, надеюсь, сумму, достаточную для безбедного существования и ее, и немногих бедных и больных родственников. Таковые есть у всех дамочек моего реестра, можете убедиться. Без моего вмешательства все эти чехоточные просто передохнут, и очень скоро без надлежащего лечения, поездок на целебные воды и прочее. Вы спасете меня, дав мне возможность покойно дожить старость, без того, чтобы кто-то тыкал в меня пальцем, насмешничал и обижал. А мои дочери? Разве эти несчастные не заслуживают лучшей доли? Да, я виновата. Но почему они должны искупать родительские грехи? Почему не дать мне возможность исправить причиненное по молодости и моему легкомыслию зло? Сонька прошлась по комнате, остановилась напротив лансберга все еще молчавшего. «А как вам перспективы избавить Сахалин от Богданова и его дружков, Герландсберг? Я ведь держу эту свору при себе только для собственной защиты. Неужто вы не догадываетесь? Помогите мне. И эта стая волков в человеческом обличье тут же станет мне не нужна, и они исчезнут». «Вы их отравите», — понимающий кивнул Лансберг. «Угостите водкой на корне борца, к примеру». «А хотя бы и так», — пожала плечами Сонька. «Кто по этому отребью, которого боится весь Сахалин, плакать станет?» «Впрочем, господин Чистоплюй, можно сделать и гуманнее. Я передам вам неопровержимое свидетельства совершенных Богдановым и его шайкой преступлений. Каждая из них, уверяю, верная петля». «И подумайте, наконец, сударя себе и своем семействе». Как вы, вероятно, поняли, а вы ведь умный человек и поняли наверняка, мне терять нечего. Вы и только вы сможете в точности выполнить мой план: тайно или под благовидным предлогом привести на остров мою сменщицу, а позже под ее именем вывести отсюда меня. Ход ваших мыслей мне понятен, сударыня. Лансберг откинулся на спинку стула, небрежно положил правую руку на кадушку, нащупал револьвер под салфеткой. «Вы пошли в банк Раскрыли мне свой тайный замысел, и теперь я должен либо помогать вам, либо умереть, чтобы замысел не был раскрыт, так?» «Не совсем, сударь. Вы забыли упомянуть вашу очаровательную супругу и своего сына. Кажется, Георгия, ежели вы совершите глупость и откажете мне, разумеется, вам суждено умереть. Но раньше мне очень не хочется, поверьте, говорить это». Но раньше могут погибнуть ваши близкие. До навигации далеко. Где вы несколько месяцев будете их прятать? Да, вы богатый человек и можете позволить себе нанять нешутейную охрану. Но, положа руку на сердце, какую гарантию можно дать, что за эти несколько месяцев до первого парохода вашу охрану не удастся соблазнить? А сами вы тоже будете прятаться до весны за толстыми стенами? На войне, как на войне, милостивый государь. Вы, бывшие офицеры, должны знать это. Впрочем, бывших офицеров не бывает, я слышала, правда? Совершенно верно, мадам. Почти весело, но с недоброй улыбкой согласился Ландсберг, кладя на стол руку с револьвером. А что вы думаете насчет бывших убийц? Вы так меня, кажется, изволили назвать. Так вот, бывают ли на свете люди, которые единожды лишили жизни человека, а потом никогда и ни за что? «Вы мне угрожаете, сударь?» Сонька презрительно скривила губы, остановилась напротив собеседника и стала покачиваться с носка на пятку. «Такой большой, сильный мужчина угрожает женщине револьвером. А где же ваши сабля, нож, бритва? Или чем вы там в Петербурге стариков порешили? Не сподручнее, разве?» Саблю можно было вообще не упоминать, мадам. Это солдатское оружие. Для поля боя. Для противника, но отнюдь не для шантажистки. «Ножом вас ударить. Близкий контакт нужен. А мне, извините, противно к вам приближаться?» Лансберг указал револьвером на стул. «Сядьте, мадам». «Сядьте», — говорю. «Клянусь, в третий раз я повторять не стану». Лансберг не направлял револьвер на Соньку, но тяжелый взгляд и металл в голосе указывали на то, что он не шутит. Помедлив, Сонька вернулась на место, продолжая презрительно кривить губы. «Вы явились ко мне и имеете наглость угрожать моим самым близким людям, мне самому, всему тому, что есть в моей жизни, мадам. И вы прекрасно знаете, что мне уже доводилось убивать, знаете ли». И на войне, и после. «На что вы нынче рассчитываете, мадам? Сделать мне непристойное предложение и уйти из дома живой? Одного шантажиста я убил. Правда, потом выяснилось, что за шантажом была грубая злая шутка. Вы же явно не шутите. К тому же знаете себе цену и отношение к вам общества. Мадам, да мне только спасибо скажут, если я сейчас застрелю вас» а потом направлюсь в берлогу, где засела ваша шайка, и перестреляю всех, как куропаток. Знаете, почему я до сих пор не спустил курок? Скажите, сделайте милость. Тон Соньки был по-прежнему ровен и насмешлив. Если она и испугалась, то виду не подала. Боюсь напугать супругу, которая находится за дверью, любезно пояснил Ландсберг. Выстрел, кровь, тело, которое надо потом куда-то выносить. К тому же в доме мой сын. «А мне кажется, господин Лансберг, что ваше промедление имеет другие причины», тут же отозвалась Сонька. «Вы меня презираете, но дурой вряд ли считаете. Вы ждете, какие козыри могут появиться из моего рукава? Не так ли, сударь?» «Не без этого», — согласился Ландсберг. «Весь вопрос в том, есть ли они у вас. Если есть, то поспешите предъявить эти козыри». Я не намерен дискутировать с вами все утро. Извольте, я знаю вам цену. Некогда боевой офицер, позже не боящийся крови убийца, в последние годы удачливый охотник. Кровь вам, в общем, не в диковинку. А я шантажистка, изгой общества. Но умный изгой, сударь. Именно поэтому, направляясь к вам, я приняла все возможные меры предосторожности. У верного человека мной оставлено для властей письмо, которое надлежит передать в случае моей смерти или исчезновения, а также в том случае, если я не заберу этого письма до полудня нынешнего дня. Хотите знать содержание письма? Было бы любопытным узнать, мадам. В письме я признаю свое соучастие в убийстве и ограблении купца Никитина и того второго торговца, Лейбы Юровского. Сообщаю, что эти огромные деньги, которых власти так и не нашли, Я предложила вам за помощь в организации своей сменки. И что вы, согласившись мне помочь, взяли деньги. Далее я выражаю опасения за свою жизнь и сообщаю, что поскольку письмо попало к властям, то со мной что-то случилось. А в конце указываю место, где спрятан сундучок с деньгами, которые вы, ха-ха, у меня взяли. Спрятан же сундучок в одном из ваших домовладений. Как вам такой козырь, сударь? Толково, — хмыкнул Ландсберг. Толково, да только кто поверит, что миллионщик Ландсберг, солидный коммерсант и владелец пароходов приисков угольных и рыбных концессий, польстился на несколько тысяч грязных рублей. Это и есть ваш последний козырь. Не скажите, не скажите, милостивый государь. Во-первых, в сундучке не жалкие тысячи. У одного Никитина мои разбойнички взяли пятьдесят две тысячи рублей. Да и у второго почти вдвое больше а был и третий ограбленный, и четвертый. Там, правда, не так густо. Так что набирается почти две сотни тысяч. Куш для любого миллионщика вполне прелестительный. Но главное не в этом. Во-вторых, а это и есть главное, на Сахалине вас ненавидят едва ли не сильнее, нежели меня. Моему прощальному письму поверят. Сонька нервно покрутила шеей. Достала коробку папирос, коротко взглянула на Ландсберга, словно не заметив его отрицательного жеста. Сам он в доме курил исключительно в кабинете или каминной, но отнюдь не на половине супруги. Сонька достала папиросу, чиркнула об стол спичкой, пустила к лампе густую струю дыма. — Да, герл вас на проклятом острове ненавидят сильнее. Причем все! «Вас ненавидит каторга от Иванов до последнего глота, потому что вы, совершив преступление как все и попав сюда как все, вы не превратились в такого, как они. Вы стали тут белой костью, а потом и миллионщиком. Кстати, меня-то каторга уважает. Я ведь была и останусь ихней. А вас ненавидит и тюремное начальство, и гражданская администрация острова почти за все то же». Плюс к тому вы умнее и практичнее всех их вместе взятых. До вашего появления тут не умели ни дороги прокладывать, ни приличные дома строить. Вы научили Сахалин этому. Каторжник научил. Вот чего они вам не простят никогда. Они все тут пьяницы и картежники, пустой и никчемный народ. Они неудачники, ненужные России и потому попавшие сюда на проклятый остров. Вот вам чего не простят». Сударыне, я хорошо знаю отношение к себе нашего общества. Перебив Соньку, Лансберг не удержался, интонацией выделил последнее слово. Не тратьте времени, заканчивайте. Кажется, я уже понял, к чему вы клоните. Прекрасно, Лансберг, прекрасно. Тогда мне не надо объяснять, как островные власти обрадуются моему письму. Не поклянусь, что они искренне поверят в вашу корысть и намерение присвоить деньги, но они очень захотят в это верить и вряд ли упустят возможность поплясать на костях того, кто столько лет был их вечным упреком и щепкую в глазах. А найдя в ваших владениях деньги, убедятся в вашей низости и будут кричать на всех углах «Я же говорил!» «Вы знаете, что все будет именно так, Ландсберг, и вы не посмеете меня убить!» Голос Соньки звенел победными фанфарами. Наклонившись над столом и забыв о папиросе, она впилась взглядом в невозмутимо спокойное лицо Ландсберга, изредка поглядывая на его руку с револьвером, все так же неподвижно лежавшую перед ним. «И все же я непременно убью вас, сударыня!» Ландсберг скрестил свой взгляд с от отчего ей сразу сделалось неуютно. «Сейчас я минутку подумаю, как и когда это лучше сделать» лансберг сидел неподвижно не сводя глаз с на вороте серого сонькиного платья зная тяжесть и неуютность своего взгляда он старался по возможности не смущать им собеседников Церемониться с нынешней посетительницей конечно было нечего но давняя привычка оказалась сильнее сонька и без того чувствовала себя явно неуютно лансберг не делал угрожающих жестов и движений не размахивал оружием не стремился встать, чтобы подавить ростом и мощью крепко сбитой и чуть погрузневшей с годами фигуры. Он пугал своей каменной неподвижностью и молчанием. Враги обменялись словесными ударами, все козыри были ими выложены, игра шла в открытую. Вернее, она уже закончилась, только результат не был пока известен. Решение должен был принять Лансберг а он пока медлил. Он не мог ошибаться. Не имел права на ошибку, которая могла стать роковой и финальной и для его семьи, и него самого. Ландсберг смотрел на женщину напротив себя и не видел ее. Мысленно сейчас он был далеко и географически, и во временных рамках. От воспоминаний его отвлек глубокий грудной голос Софьи Блюфштейн. «Сударь, решайте же скорее. Сейчас вы в меня будете стрелять или погодите?» При всем старании Соньки сделать свой тон насмешливым, получалось это у нее плохо. Голос срывался. Зрачки глаз против воли перескакивали с лица неподвижного собеседника на револьвер, так и лежащий перед ним на столе. «Ступайте вон, сударыня!» «Ступайте и избавьте меня от своего общества!» «Так вы... Стало быть, вы отказываетесь? Не соглашаетесь помочь мне?» «Что за вздор, мадам! Пока я твердо решил не стрелять у себя в доме, вот и все. Что касается предмета вашего шантажа, то я оставляю за собой право как следует подумать». «Ответ нужен мне сейчас, Лансберг! «Говорите прямо, будьте мужчиной!» «Не зарывайтесь, мадам. Довольно с вас и того, что я отпускаю вас целой и невредимой, да еще с надеждою. До начала весеннего каботажного плавания еще полгода почитай. Я обещаю лишь подумать над вашей угрозой. И бога ради, не требуйте от меня нынче большего. Я ведь могу и сорваться, мадам. Ступайте прочь!» Но вы, по крайней мере, даете слово молчать о моих планах. Я не уйду без вашего слова, Герландсберг. Что ж, даю слово молчать. Если передумаю, вы узнаете об этом первой. Обещаю. Ступайте же. Посетительница встала, взяла в руки шубу, помедлила в ожидании. Вдруг хозяин вспомнит про свою учтивость и вежливость, вскочит с места и поможет ей одеться. Не дождавшись, Сонька торопливо накинула шубу на плечи и, не прощаясь, выскользнула прочь. Чуткое ухо Лансберга уловило за дверью обрывки короткого разговора супруги с мадам Блюфштейн. Потом хлопнула дверь из амбулатории в приемную, а чуть погодя в перевязочную зашла и Ольга Владимировна. Увидев на столе револьвера носком платье на груди, присела на краешек стула напротив мужа и положила руку на его широкую ладонь, прикрывающую оружие. «Карл, все так плохо? Что этой ужасной женщине было от тебя нужно? Ну не молчи, милый!» «Я не молчу. Пока все хорошо, Майнлиба». Лансберг накрыл второй рукой ладошку жены, ободряюще улыбнулся ей из-под густых усов, давно уже тронутых сединой, и уточнил «пока, во всяком случае». «Карл!» «Ну хорошо, хорошо, Олюшка. Скажу еще прямее». Пока ничего плохого, честное слово. Что ей от тебя надобно? Свободы, Майн-либо. Лансберг передернул плечами. Чего же еще может желать каждый обитатель нашего благословенного острова? Только вырваться отсюда. Но ведь она же свободна. И уже уезжала отсюда, потом, правда, неизвестно зачем вернулась. Карл, ты мне что-то не договариваешь. Мы с тобой тоже свободны, Олюшка. Но, тем не менее, уехать отсюда пока не можем. Вспомни наш ночной разговор. Она в таком же положении, только более... Э, популярна в людской памяти, нежели я. Потому она и вернулась, майн либо Жизнь на воле показалась ей хуже, чем здешнее существование. Ты говоришь о причине ее возвращения сюда, но уходишь от другого вопроса, Карл? И этот револьвер? Зачем он? «Она тебе угрожала?» «Милая, ты засыпала меня вопросами и не даешь спокойно и вдумчиво ответить на них?» — взмолился Ландсберг. «Если ты хоть минутку помолчишь, я отвечу на все вопросы, а потом ты вернешься к своим медицинским занятиям. Тебе пациенток принимать надобно. Ждут ведь? А подробнее мы поговорим попозже, хорошо?» «Господи, да приемали мне нынче!» «Впрочем, люди действительно ждут!» Отвечаю по порядку. Мадам Софья Блюфштейн, принявшая в православии имя Мария, желает уехать отсюда по подложному паспорту под чужим именем и начать новую жизнь, как говорится, с чистого листа. Для пособничества в этом выбран я. Более того, выходит так, что единственный человек, который может помочь в осуществлении ее планов, это, к сожалению, я. Второе насчет револьвера. Да, мадам угрожала мне однокатнуть не оружием. Я вынул револьвер и положил его на стол единственно для того, чтобы внушить мадам мысль о том, что безнаказанно угрожать себе я не позволяю никому. У тебя есть еще вопросы, Олюшка, на которые я смогу дать короткие, не в ущерб твоему приему ответы? Но почему ты? С какой стати тебе надо рисковать своей репутацией, семейным благополучием ради этой негодяйки? А вот тут коротко уже не ответишь, Майнлиба. Ландсберг встал. Обошел стол и обнял жену. Не волнуйся, все устроится хорошо. Обещаю тебе. Потерпи до вечера, дружок, и мы с тобой подробно обо всем поговорим. Иди к своим пациенткам, а я займусь своими делами. Мне сегодня непременно надо зайти в канцелярию округа, проконтролировать исполнение чертежных работ, доложить об исполнении планов окружному начальству. В общем, обыденная рутина и суета, отнимающая массу времени. «А вечером мы с тобой поужинаем и обо всем поговорим, хорошо?» «Ну, будь по-твоему. Иди, милый. Только не проходи мимо своего кабинета. Мне сказали, что там тебя ждет-не дождется твой компаньон, Михайло. Тоже, небось, прибежал сюда из-за Соньки? Очень тебя прошу, не приглашай его нынче к ужину, Карл, хорошо?» «Михайло очень милый, предан тебе, я знаю, но иногда слишком назойлив. Он останется и после ужина, и мы с тобой так и не поговорим». «Слушаюсь, мой генерал». Лансберг постарался спрятать улыбку. «Непременно зайду». «И к ужину приглашать Михайлу не стану. Все, что нужно, мы обговорим с ним по дороге в канцелярию округа». Михайло и впрямь терпеливо дожидался компаньона в его кабинете. Однако, заметив, что Лансберг не расположен к подробному рассказу, Карпов от разговора на бегу, как предложил ему компаньон, уклонился. — Вижу, Христофорыч, что дело серьезное, — засобирался он. — А коли так, то обстоятельности требует. Ты пока сам поразмысли, прикинь, что и как. А уж потом сядем редком да побеседуем лотком. А я пока мест в кандальной тюрьме разведку произведу. Может, кто-то что-то слыхал. Ландсберг и сам понимал, что прежде чем советоваться с Михайлой, чьим суждением и выводом он доверял, необходимо обдумать возникшую дилемму самому. Благодарно улыбнувшись компаньону, он отпустил его и начал собираться в канцелярию, где до сих пор исполнял должность заведующего инженерной и строительной частью тюремного округа. Перед выходом из дома он снова заглянул в детскую, сын еще спал. Ландсберг вновь перекрестил его и вышел на улицу, едва тронутую поздним зимним рассветом. Шагая в сторону канцелярии, Ландсберг снова и снова спрашивал себя, не делает ли он ошибку, балуя сына. Его детство было совершенно другим, и другими были отношения с его отцом, если они вообще были эти отношения. В канцелярии округа, несмотря на ранний час, народу было много и вольных чиновников, и писарей из ссыльно-каторжной братьи. На приход инженера Лансберга реакция была обычной. Вольные сделали вид, что собираются встать при виде начальства. Ландсберг, привычно протестующий, замахал рукой. «Сидите, сидите, господа!» Писари из каторжных повскакивали с мест, дружно замолчали и наклонили в поклонах головы. Однако искреннего ворвения к чинопочитанию у них не было. Что ни говоря, Ландсберг был своим, из каторжных. Заведовающий и их усадил жестом. «Работайте, господа». Не останавливаясь, он прошел в свой кабинет, который делился двумя чертежниками. Тоже из каторжан, но политических. Те и вовсе никогда не вставали при появлении патрона. Самолюбие у политики было болезненно обостренным. «И добра помнить не желают», — про себя усмехнулся Ландсберг, подавая чертежникам руку. «Не желают, и все тут». А ведь ежели бы не он, в лучшем случае учительствовали бы, а то и вовсе изнывали от безделья в своих камерах, без гроша в кармане, без возможности даже табаку купить. Гордыня человеческая. Впрочем, бог с ними, с политическими. Он принял приготовленные отчеты, проглядел чертежи. Скупо похвалил за старания, указал на мелкие недочеты. Два чертежа решил переделать сам, попозже. Он уже возвращал их на переделку с конкретными замечаниями, которые так и не были политикой учтены. Служба протекала, как обычно. Деловито? и вместе с тем скучновато. Ретроспектива, 10. Что такое Катаржанская сменка, или, как иронично называют ее сами тюремные сидельцы, свадьба, он знал. Ландсберг, который за всю свою сахалинскую каторжную бытность только раз и отсидел в карцере на хлебе и воде трое суток, тем не менее был хорошо знаком с этой жестокой тюремной обыкновенностью. На сменку обычно шли Иваны с большими сроками каторги. Собственно, никто иной из прочей тюремной братьи и не мог претендовать на то, что вся каторга примет участие в этом жестоком спектакле. Обычно это выглядело так. Иван, получивший большой срок или безсрочку. Надумав сбежать с каторги, звал майданщика. «Хочу, молносменку пойти. Нет ли кого подходящего на примете?» «Майданщики, эти коммерсанты каторги, знают все и всех». Тут же, поморщив лоб, для порядка не иначе, припомнит. «Да, есть один такой от Сахи. Через три месяца слышно срок кончает, с ближним сплавом, проходом в Европейскую Россию, и уйти должен с Сахалина». Ивану незаметно покажут кандидата на подменщика. Тот должен хотя бы в общих чертах соответствовать намеченной роли. Цвет волос, наличие либо отсутствие бороды и прочие мелочи значения не имеют. Даже если кандидат худ, как щепка, а Иван телом солиден, дело поправимо. За три месяца каторга раскормит сменщика до нужной кондиции. Главное, чтобы рост примерно соответствовал. Если кандидат слишком мал ростом, либо наоборот велик, Тут уж ничего не поделаешь, его счастье. Майданчик Ивану другого кандидата подберет. И вот жертва намечена. Поддувалы майданчика, его ближайшие помощники и мастера на любые поручения, целиком и полностью в курсе дела. И жестокая игра начинается. В одно обычное утро у кандидата на сменку начинается полоса «счастишка». Староста неожиданно выделяет его среди прочих обитателей номера жертвует лишнюю пайку хлеба. Это ли не фарт для затюканного всей каторгой несчастного сидельца, у которого сроду ни копейки, ни дачки с воли не водилось? Сидит фартовая жертва, жует перепавшую пайку, только по сторонам зорко поглядывает. Не отобрал бы хлебушек кто-нибудь сильненький. А тут и доверенный поддувала майданчика в игру вступает. Сядет рядом, похвалит. «Давно, мол, на тебя смотрю». «Обстоятельный ты человек, и каторжанин ты правильный, и порядки все нашинские знаешь, и себя соблюдаешь». Доброе слово, как говорится, и кошке приятно. Глядишь, и приосанился уже маленький человечек. А поддувало свое гнет. Все, думаю, мол, не дать ли тебе рекомендацию отцу, майданчику то есть. Давно ему такой помощник, как ты требуется. Честный, правильный, фартовый. Что, мол, брат, не забудешь потом, кто тебя рекомендовал? И тут же ведет кандидата к майданчику. Горячо рекомендует. Так и так, дескать, вот тебе человек, которого ты ищешь, да все найти не можешь. И Майданчик в радость играет. Да, фартовые людишки мне нужны. А ты фартовый, я давно примечаю. А чего это ты, мол, пустой хлеб жуешь? Да еще тюремный, из сырого припека. К лицу ли тебе? И поддувалы майданчика журят. Что ж ты, отец, своего человечка в проголот держишь? А ведь и верно, старый я-дурак, хлопает себя по лбу майданчик, раскрывает перед жертвой свой тюремный ларек. Тут и молоко в бутылочках, и вареная свинина кусочками, и белый хлеб с воли, даже колбаса домашняя запашистая сил нет. Не побрезгуй, братец, бери, что хочешь. Да у меня и денег-то нету, и не предвидится. Отказывается жертва, чья рука так и тянется к невиданному доселе богатству. «Бери!» — майданчик сегодня добр. «Сейчас денег нет, у меня же и заработаешь тугую копеечку. Ты ж фартовый, сразу видать, бери!» Кандидат берет и молоко, и колбасу, и свинину. Ест от пуза. Временно его оставляют в покое, дают привыкнуть к сытой еде и повышенному почтительному вниманию. С полными руками нежданно свалившегося на голову фарта намеченная жертва отходит к своим нарам. и ест, ест, ест. Его не трогают. К этому моменту будущая роль несчастного ясна всем окружающим. А кому не ясна, тот быстро соображает, что к чему. Но жертву никто и никогда не предупредит, не остановит. Таков катаржанский порядок. Каждый сам за себя. А фарт не кончается. На следующий день староста неожиданно освобождает жертву от урока, и это тоже не кажется жертве подозрительным. С утра перед ним опять раскрыт ларек с тюремными деликатесами. Ешь не хочу. А тут и подосланный камерный скандалист и известный мучитель безответной каторжанской массы пытается отобрать у нового фартового какую-то хозяйственную мелочь. Нарочно, разумеется, в рамках того же спектакля. Не тут-то было. На помощь жертве тут же спешат новые друзья поддувалы. И так на халу под ребра кулаков насуют, что тот с длинным воем уползет к себе под нары. На вечерней кормежке опять счастьишко. Снова староста двойную пайку, да еще с горбушкой пропеченный выдает. Котловому велит, этому со дна черпани погуще. Он у нас нонче сильненький. И майданчик зовет к себе, пустяшную работу дает свининки вареной ниткой нарезать, к примеру. Хвалит за сообразительность, снова от души угощает. Шепчет «Да ты, мил человек, водочки не желаешь ли?» и подносит чашку водки. Да не разведенной, как всем, а не женатой, забористой. Сидит жертва в компании новых друзей, вторую чашку принимает, третью. Быстро пьянеет, как водится. В оба уха про его фарт ему шепчут, хвалят. Это уже потом жертва будет волосья на голове своей бедовой драть об стенку биться. И как не сообразил, как не дотумкал, что неспроста весь этот фарт нечаянный. А спектакль тем временем вступает в решающую фазу. Майданчик во второй или третий вечер словно спохватывается. А что ж ты мил человек в картишке-то не играешь? Стыдно, брат, фарт свой так хоронить. Ты сыграй, таким непременно везет. Жертва поначалу отнекивается. Который год на его глазах игроки мостаки с картами чудеса производят, никому и никогда выиграть не дают. А ему в оба уха нашептывают, да ты только попробуй, испытай свой фарт. Не пойдет карта тут же и бросишь. Денег нету. Да вон же отец сколько хочешь тебе даст. Он тебе верит, ты честный. Отработаешь, ежели что. Да только быть не может, чтобы такому везунчику да в карты не везло. Захмелевшая жертва с одолженным садиться садится в круг игроков. И что за чудо-чудо диво дивное? Нужная карта к нему так и прет. Игроки стонут, кладя на нары проигранные деньги. Хотят выйти из игры, где им противостоит такой везунчик. Камера им не дает. Непорядок. Сел, играй. Через час-другой кучка денег перед кандидатом на сменку уже солидная. Тут уже не медики, бумажные деньги на кону, рублевки, трешки. Кандидат уже сам покрикивает на майданчика. Чашку водки подай, да закусить! Пряча нехорошую ухмылку, тот подает и подает под одобрительными взглядами издали наблюдающих за игрой Иванов. И свечи гаснут, и занавес уж пал. Конец спектакля, вернее, первой его части. Совсем близок. Наутро после большой игры сменщик просыпается с дикой головной болью, с недоеденным кружком колбасы, зажатым в кулаке. С трудом припоминает вчерашний день, вчерашнюю игру. Он, кажется, много выиграл, а потом все-таки проиграл. Но да ничего, он же фартовый. В сей момент, друг майданчик головку его водочкой поправит, Друзья помогут все вспомнить и поддержат. А майданчик тут как тут. Присел рядом, вздыхает, смотрит уже без ласки. Что же ты тут натворил вчера, мил человек? Как что? Напился изрядно, бушевал и играл на пропалую, хоть тебя и останавливали уже. В майдан шесть рубликов должен остался. Когда отдашь-то? Шесть рублей? Ужасается жертва. «Целых шесть?» «Это не считая того, что жрачкой и водочкой набрал», поясняет Майданчик. «Девять чашек водочки по двоигривенному у меня записано. Колбаса, миско, вареное. На трешницу с копейками вышло». «Ну да мы копеечки и свои люди». «А вот девять рублев, будь любезен, подавай. Мне за вчерашний товар с людьми расплачиваться требуется» да на сегодня покупать запас. — Так у меня ж откуда? — У меня нету. — Ты ж, брат, сам говорил, подождешь. Я отработаю. — Ах ты, сволочь ненасытная! Ты кого братом называешь, гнида? Крепкий кулак сбрасывает жертву снар. — Платить не хочешь? — Порядок каторжный не признаешь. — Братцы! Уже в голос зовет зрителей майданчик. «Братцы, вы только поглядите, что деется. Я всей камере по пятнадцать копеек в месяц плачу за Майдан свой али нет?» «Известно, платишь», — шумят вокруг. «Порядок такой. Да что случилось-то, толком обскажи». «А раз плачу честно, то камера и поддерживать Майдан должна». Уже чуть не плачет с надрывом майданчик. «А вот эта гнида на трешку товара набрал, да деньгами две трешки и платить не хочет». Как по нашему порядку поступать с такой гнидой, должно, братцы? Известно как. Бить, покуда не отдаст. И на Фортового еще вчера человека обрушиваются пинки и тумаки. Бьют серьезно. Только лицо им портить не велят. А ребра трещат. В себя жертва приходит от вылитого на голову ушата воды. Открывает глаза и видит склонившегося над ним майданчика. «Слышишь, Ли, половину долго к вечеру отдашь, с остальным так и быть до завтра подожду, понял?» Избитая жертва кое-как добирается до своих нар, но там уже кто-то разлегся. Потревоженная фигура вскакивает и заявляет жертве свои обиды. Оказывается, и место на нарах, и пайку за полгода вперед фартовый человек вчера тоже проиграл. «Как и халат с шапкой!» Где халат и шапка, кстати говоря? Шапки на голове у бедолаги нету, а халат изодран во время недавнего битья так, что только на ветоши годится. И снова на жертву обрушивается град ударов. Бедолагу бьют днем и ночью. Бьют все, кроме одного поддувалы. Тот не только не бьет, он пытается заступиться за жертву, громко говорит что-то в его оправдание. Это тоже роль. Этот персонаж еще выйдет на сцену. К концу второго дня истязаний жертва ни о чем так не мечтает, как о куске веревки и укромном местечке, где можно без помех повеситься и покончить с мучениями, которым конца просто не видно. Однако каторга зорко следит за ним. Самоубийство сменщика допустить никак нельзя. Это непорядок. Потрачены деньги, время... Нового кандидата быстро не найти. Да и перед Иваном ответ держать придется, если его кандидат повесится. А ответ в каторге только один. На третий день едва живую от бесконечных побоев жертву староста отправляет на урок. Обычное вроде дело. Только топор бедолаги дают негодный. Ржавый, весь в зазубренных, будто им не дерево, а железо рубили. Такой топор править полдня надо? А тут урок. Кому скажешь? Кому пожалуешься? Некому. Идет бедолага на свою делянку, начинает тюкать топором. Урок ни за что не выполнить. Значит, вечером ему тюремное начальство розги назначит. Только и остается, что сесть на корявый пенек, отшвырнуть в сторону проклятый топор и залиться слезами. Однако и тут в глухомане в волю выплакаться ему не дают. Не знает бедолага, назначенный сменщиком, что мучители с него в последние дни глаз не спускают. Куда он туда и соглядатой? Не велено им допустить, чтобы бедолага прежде времени страшное с собой сотворил. И дожать кандидатов сменщики требуется. Сидит он, слезами умывается, а тут и мучители его тут как тут на деляну выходят. Заводят снова разговоры про долги, бьют. Уходя, учителя словно нечаянно прихватывают и никуда негодный топор. Никуда не годный, однако по ведомости, бедолага это знает, топорутся на 1 рубль 75 копеек. Не сдашь вечером топор нарядчику, и этот долг будет записан в ведомость и повиснет на должнике в казну новым бременем. И никому не пожалуешься, каторга такого не допускает. Одно только и остается, бедолаге. Отсморкнул кровавую юшку, оглянулся — вот и береза подходящая. Толстый сук как нарочно оттопырило, а под ним бугорок земляной. Если правильно веревку на суку закрепить, на бугорок встать, голову в петлю сунуть, да и спрыгнуть в сторону. Больно, не больно, страшно, не страшно. А конец всем мучениям — вот он. Только приготовился бедолага последний счет жизнью подписать. Глядь, а тут выход на деляну последнего артиста. Догадаться нетрудно. Это тот самый назначенный поддувало. Как он на деляне лесной оказался годами из камеры не выходя, жертва об этом не думает. Первая мысль и тут помешать хотят. А голос знаком. Помнится голос сквозь пинки и удары. И сейчас спаситель успокаивает, выход подсказывает. Поддували не раз приходится одно и то же повторять, чтобы до жертвы дошло. Есть выход из безвыходной, кажется, ситуации. Есть. Слышь, брат, есть человек один, в огромном авторитете, Иван. С каторги по-чистому уйти желает. Он все долги твои на себя возьмет. Бить запретит, да еще деньгами наверняка даст не меньше пятерки. Не за так, конечно. За что такая нежданная милость? Смениться он с тобой желает. Твой срок через три месяца кончается, а ему только что десятку сунули, да пятерик от старого приговора остался. Он тобой станет, а ты за него в каторге останешься. А иначе, брат, не получится и не мечтай. Иного выхода, кроме березы, и вправду бедолаги не видать. Соглашаться на чужой срок страшно, а ведь и трех месяцев до своего освобождения не дожить. Забьют до смерти если даже жив останешься, что вряд ли. Иван такую обиду не стерпит. Нож под ребра непременно сунет на прощание. С острова проклятого все одно не уехать. Билет на пароход стоит аж 132 рублика. Нигде таких денег ни найти, ни заработать. И кандидат соглашается. Поддувало поскорее уводит его с Деляны в тюрьму, к Ивану, и за урок беспокоиться не велит. Выполнят людишки его работу. Иван встречает бедолагу милостиво. Все сказанное поддувал и подтверждает. Велит покормить согласного кандидата в свои сменщики, а конкретная подготовка к сменке начнется утром следующего дня. Несчастный несколько раз во всех подробностях расскажет о своем семействе, о деревне родной, куда ему теперь не вернуться ни за что. Свой человечек в тюремной канцелярии снимет для Ивана копию со статейного списка сменщика. Иван его наизусть знать должен. Потом за бедолагу каторжные мастера возьмутся. Его личность в соответствии со статейным списком Ивана приводить. Клея у Ивана шрамы есть. Сменщику такие же сделают и умело состарят за несколько недель. Зубов у Ивана нету. Сменщику такие же выбьют или выдернут. Лишние родинки или бородавки, кои должны быть упомянуты в статейном списке, срежут. А накануне своего освобождения, каковое бедолага другому уступил, доведется ему и в Ивановском прикиде пощеголять денек. В косоворотке, расшитой штанах, плисовых с напуском на сапоги хромачи, в картузе с лаковым козырьком. Это уж потом, пароход якоря поднять не успеет, а с бедолаги сменщика все поздирают, конечно. Привычную рванину кинут. Спасибо, если пожалованную сменившимся Иваном пятерку не отберут. После тяжелого разговора с Сонькой, Ландсберг с ней более не встречался, поставив это условием своего предварительного согласия на участие в сменке. С окончательным же согласием он не решил до сих пор даже для самого себя. Пока просто выгадывал время, данное ему мадам Блюфштейн, до открытия нынешней навигации. Мысль дать Соньке золотой ручки возможность скрыться с Сахалина была глубоко противна Лансбергу. Однако и многие выгоды сей авантюры были очевидны и весомы. Рассуждая об ее ультиматуме, он много раз мысленно клал на одну чашу весов эти выгоды, а на другую — судьбу той несчастной и незнакомой пока женщины, которая вынуждена будет до конца своих дней остаться на каторжном острове в личине мошенницы и авантюристки. Заодно приходилось класть на весы и свою судьбу. В высказанные благие намерения мадам относительно ее будущей безгрешной жизни рядом с дочерями Ландсберг, разумеется, не верил ни минуты. Хотя и исключить до конца такую возможность по здравому размышлению тоже не мог. Всякое, знаете ли, в жизни бывает. То, что преступной по сути натуре Соньки было тесно на каторжном острове, было, напротив, совершенно очевидно. Согласен был Ландсберг и с тем, что выстроить новую жизнь сначала, как это уже пробовала мадам Блюфштейн, будучи в прокрустовом ложе всеобщего внимания и полицейского надзора, тоже невозможно. Чистый паспорт без отметки из ссыльно-каторжных на новое имя, что в Сонкином случае с учетом ее поистине европейской известности, был также объективно необходимым. А что взамен? Что взамен сменки Соньки, вернее, теперь уже новоокрещенной в православии, Марии Золотой Ручки, — размышлял Ландсберг долгими вечерами, деликатно выпроводив супругу в спальню и слушая только потрескивание поленьев в камине. И взамен вроде тоже немало. Во-первых, Сахалин избавится от преступной и крайне непредсказуемой персоны. Все последние годы пребывания мадам Блюфштейн на этом славном острове было крайне неспокойно. Привычка быть запевалой в преступном хоре была и остается, по всей вероятности, единственным мыслимым ею способом существования. Не станет Соньки, и ее хор распадется. И это было во-вторых. Мадам сама предложила перед сменкой ликвидировать свое окружение, либо сдав подельников полиции, либо... либо расправившись с ними самой. Чего уж там кокетничать и не договаривать самому себе, вздохнул Ландсберг а на другой чаше весов некая женщина ни в чем не виноватая. И он, Ландсберг, со своей малопочтенной ролью не только пособника в уголовно наказуемом деянии, но и разрушителя судьбы и самой жизни ни в чем не повинной женщины-сменщицы. Продолжая свои мысленные выкладки, Ландсберг не мог сбросить со счетов и вероятности разоблачения сей аферы со сменкой. Мадам Блюфштейн, вырвавшись с Сахалина под чужим именем и с чужим паспортом, может потерять осторожность. Либо со свойственным ею нахальством сознательно пуститься во все тяжкие и рано или поздно быть схваченной и разоблаченной. К тому же по всему свету разошлись сотни ее портретов, понаделанные предприимчивыми тюремными фотографами. Ее, наконец, смогут сознательно либо нечаянно выдать властям ее близкие друзья и старые подельники, коих по всей России осталось немало. И что тогда? Память тут же подсказывала Лансбергу не столь уж и давние факты из судебных отчетов по судебным процессам мадам Соньки Золотой Ручки. Будучи пойманной, она с легкостью отрекалась от тех, кто помогал ей скрываться, предавала их, называла имена и адреса. Несомненно, если ее вновь поймают, она не пощадит и его. Подвинется с готовностью на скамье подсудимых, чтобы со злорадством предложить там местечко и ему. А если женщина сменится через какое-то время вдруг передумает играть роль Соньки и потребует вернуть ей честное имя? Или не намеренно чем-то выдаст себя? Бог мой, да ведь за мадам Блюфштейн до сих пор следят десятки и даже сотни любопытных глаз. Неужели не найдется дотошный глазастый обыватель, который обратит внимание на несовпадение внешности, привычек, походки? И снова ему, Лансбергу, конец». Но что-то делать было нужно. Ландсберг не сомневался, что мадам Блюфштейн не оставила своих замыслов исчезнуть с острова под чужим именем. Начнется навигация, а он, допустим, никуда не поедет. Либо, поехав, вернется с пустыми руками. Вернее, без сменщицы. Вне всякого сомнения, Сонька, не задумываясь осуществить свою угрозу, И тогда на Ландсберга и его семью начнется настоящая охота. «Съезжу, погляжу», — решил Ландсберг. «Тем более все одно — ехать во Владивосток надобно». С открытием на Сахалине навигации, собираясь отправиться к пароходом пароходам во Владивосток и далее в Японию, Ландсберг направился в присутствие помощника военного губернатора фон Бунги в полной уверенности, что никаких препятствий при выезде ему чиниться не будет. К тому же Федор Федорович, будучи не только толковым администратором, но и умным человеком, всегда относился к Лансбергу если не с симпатией, но пониманием и сочувствием к его жизненной драме. И, безусловно, видел и ценил вклад, сделанный Карлом в деле приобщения Сахалина к цивилизации. Помощник военного губернатора Федор Федорович фон Бунге заведовал на Сахалине делами гражданской администрации, Эта должность была новой и образовалась благодаря множеству хлопот военного губернатора острова Николая Михайловича Липунова. Приняв под свое начало Сахалин, Липунов был немало шокирован тем обстоятельством, что ему, генерал-лейтенанту, приходится решать тут множество вопросов, к военному делу никакого отношения не имеющих. Более того, решение этих вопросов отнимало у военного губернатора практически все время, не оставляя никакого просвета для занятий привычными армейскими делами. Было и еще одно немаловажное обстоятельство, подвигнувшее Липунова на борьбу с неповоротливой бюрократической машиной империи. Не понаслышке знающий о главной составляющей успешного карьерного роста всякого разумно тщеславного человека, Липунов со своего назначения военным губернатором столкнулся с невозможностью выезжать в Петербург и даже в Хабаровск в ставку генерал-губернатора Приморской области для личных докладов о положении дел. А без этого и думать было нельзя о благоприятной оценке его тщания на новой должности. Недаром в народе говорят, под лежачий камень вода не течет. Соответственно, не текли ни награды, ни высочайшее монаршее благоволение, ни начальственное одобрение. Огромное расстояние от российского Ахотоморья до северной столицы империи и потребное время для преодоления сих жутких расстояний исключало всякие возможности для блиц-визитов в Санкт-Петербург. Самый малый срок такого путешествия, причем только в условиях короткой сахалинской навигации, составлял 4,5-5 месяцев, не принимая в расчет время пребывания в столице. Чего ж удивляться, что его высокопревосходительство приморский генерал-губернатор всякий раз накладывал на мотивированные рапорты Липунова о необходимости личного выезда с докладом категоричные резолюции с отказами. «Домыслимое «Да ли дело, господин Липунов?» На полгода, считай, оставить без хозяйского пригляда ваш каторжный остров. Нет уж, батенька, мой только почта. А для срочных донесений и уточнения деталей благоволите пользоваться телеграфом. Вы, кстати, и так нагружаете его сверх всякой, по моему разумению, надобности. По-отечески, а то и с раздражением, говаривал генерал-губернатор Градеков. Единственным выходом для Липунова было введение должности вице-губернатора, доселе штатным расписанием островной администрации, не предусмотренной. На то, чтобы пробить новую штатную должность, у Липунова ушло без малого три года. И, как показало время, позиции Градекова относительно выездов Липунова в Санкт-Петербург это практически не изменило. Слава богу, что удалось хоть спихнуть себя уйму возмутительных в своей гнусности и великом многообразии статских дел и вопросов военным губернатором сахалина липунов стал через год после отставки предыдущего губернатора мерказина на хозяйстве перед своим выездом в европейскую россию тот оставил в числе прочих товарища прокурора приморского областного суда по острову сахалин фон Бунге. федор федорович сразу показался новому губернатору он был хоть и велеречив, однако при этом весьма деловит самое же главное он как и липунов был из судейских Сразу по приезде на Сахалин нового военного губернатора, фон Бунге, не проявляя ни малейшего сожаления о потерянной власти, высказал ряд советов новому хозяину острова, предоставив тому в самом скором будущем убедиться в верности своих высказываний. Это Липунов оценил и, хлопача перед столицей и генерал-губернатором Приморья о введении в административную лестницу новой штатной ступеньки, имел в виду прежде всего фон Бунге К нему нынче и направил стопы. Карл Ландсберг.